Творчество и техника в обучении искусству речи. Освобождение «я». Наверное, самым большим достижением театральной школы стало освобождение «я» в человеке. Освобождение его неповторимой личности, непосредственно ведущее к индивидуальной речи. Как точно сказала Марина Брусникина, главная речь не для театра, а для жизни. Дети рождаются свободными, и с раннего детства, как правило, окружены множеством других людей. Взрослых, сверстников, знакомых, незнакомых, своих, чужих. Учатся постепенно, но постоянно жить во всё разрастающемся сообществе. И вот найти, обрести свой голос, развить свой диапазон, объем возможностей, устранить недостатки, дикции, физические и психологические зажимы, мешающие быть адекватными собственной природе. Так важно дать возможность каждому ощутить и реализовать свой личностный потенциал. Вообще установка на освобождение человека, пожалуй, самая здоровая и самая перспективная в работе над речью потому что все речевые трудности идут от того, насколько человек зажало, сдавила жизнь. По сути, чистка речи и голоса является возвращением к самому себе. Избавление от трудностей, рожденных в семье, в детском саду, в школе. Избавление от собственных комплексов. путем освобождения голоса и речи через смыслы, через чувство партнера, через образное мышление – Через внутреннюю свободу мы можем прийти к естественному живому разговору. Да, речь и свобода. Работа над речью и голосом есть работа над собой. Не случайно в сегодняшней практике мы должны о ней так подробно говорить. Воображение и техника речи. Мир воображения. Могущественное есть ли бы лежит в основе творчества. Лежат они в основе техники и становятся ключом к технике. Иными словами, техника речи — это плод воображения. все есть или может найтись в нашем личном опыте и в нашей эмоциональной памяти. И потому огромное поле возможностей открывается в отношениях вот этого нашего «я» и «если бы» по выражению Станиславского в работе воображения в наших размышлениях о связи. Дорога к себе, проявлением своего «я», а от себя уже к другому. Воображение — счастливое свойство людей. Любой человек наделен от природы воображением и способен его использовать и развивать. А если это так, то работа, связанная с воображением, помогает прорываться в скрытые индивидуальные человеческие возможности. Найти то самое свободное, освобожденное «я» буквально во всем – в дикции дыхания, голосе, произношении логики, поведении, отношении с другими людьми, в способности через воображение развиваться, меняться к лучшему, открывать свои скрытые возможности и в этом смысле создавать новую действительность. Может быть полезно верить в слова, приписываемые Эйнштейну. Воображение способно на все. И все, что возможно в нашем воображении, возможно и в реальности. Воображение легко погружает нас в любое пространство, в котором рождаются новые ощущения, образы и даже, наконец, самочувствие. И мы это широко используем. Не только ситуацию, пространство. Действенные задачи, но и ощущение света, световое разнообразие нашего мира, черный космос, яркий свет дня, голубое небо, белые вершины, зеленые поля и леса. Например, раскинувшись на полу, представляем, что лежим летней ночью на зеленой траве на берегу сонного озера, слушаем тишину, слабый плеск воды, Тело расслабляется, дыхание становится спокойным. Погружение в мир воображения многое по-разному используют в театральной практике крупнейших педагогов и режиссеров, А значит, и в работе с освобождением голоса и речи. А значит, применимо для всех желающих работать над собой. Ведь эти слова Станиславского – касаются всех и каждого. Работа через воображение, пространство движения, жест слова создает удивительную рельефность и точность речи, потому что вовлечены фантазии человека, его внимание, его чуткость, его способность через воображение создавать свою новую действительность.